«Да запросто можно. Я вам железно говорю. Там в пикете трое лежат. По кумполу их огреть не пикнет. Ну и до кухонь метров сто. В окопах под дворыло у пулеметов сидят. Уже спят, небось. А все красноперы по блиндажам хоронятся. Витек, ты чё молчишь? Скажи». «А ты уже все сказал», — шевельнул плечом Виток Семенихин, парень лет тридцати. «А что, в самом деле, граждане штрафнички, с голоду тут пухнуть будем, а красноперые жрут и пьют в три горла. Мы воюем, а они, они нас спасут», — перебил Паша Хоря. «Бог велел делиться. Если кто по-доброму не желает, я дико извиняюсь». «Да попадемся мы! Что вы дурака валяете, честное слово!» — нервно сказал другой политический Пётр Воскобойников. «Порешат нас на месте, да еще твердохлебово шерстить будут. Мало не покажется. А я вам говорю, смертный грех у красноперах едой не разжится!» — упрямо повторил Хорь. «А если не порешат на месте, то такой шухер будет!» — Воскобойников покачал головой. Они же сюда нагрянут, они разбираться долго не будут, арестуют сразу человек пятнадцать и шлепнут, соображаете? Вот спутайся с политическими, такие картинки рисовать начнут, жить не захочется, — зажмурился Хорь. Лады, если вам охота с голоду подыхать, то я не желаю голодным на убой идти, я желаю подыхать сытым. Это вы по кичам голодовки протеста объявляли. А я элемент уголовный. Может, еще подвезут? Неуверенно проговорил кто-то. Когда рак на горе свистнет. А что, мужики, в самом деле, люди мы или не люди? Короче, кончайте митинговать, мужики. Ночью идем и завтра. Хорошо, идем, а? Олафа будет, подвел итог Хорь. Эх, Паша-Паша, пока не наступит завтра, ты не поймешь, как хорошо тебе было сегодня. С улыбкой сказал Зурила. Твердохлебов выехал из штаба дивизии, когда совсем стемнело. Дождь все сыпал и сыпал, и подслеповатые фары с трудом освещали раскисшую дорогу. Боец Степка Шутов крутил баранку, напряженно всматриваясь в дождливую мглу. «Жрать хочется, сил моих нету. Второй день в воду пью», — вздохнул Шутов. «А вам не хочется, Василий Степанович?» «Как ты в штрафбат?» — загремел Шутов. Вместо ответа спросил Твердохлебов. Разве мое дело не видели? Видел, наверное, да подзабыл. Вас много, а я один. А меня жинка Камдива соблазнила. Просто ответил Шутов. А Камдив узнал и в особый отдел на меня стукнул. Твердохлебов засмеялся, покрутил головой. Ну и телок ты, Степан, ну и телок на веревочке. Да, телок, нахмурился Шутов. Вы бы видели эту бабищу? Она как клещ меня впилась ни вправо, ни влево. «Ты ординарцем, что ли, при комдиве был?» «Да нет, при штабе посыльным, но и переводчиком заодно». «Немецкий знаешь?» — удивился Твердохлебов. Балакой мало-мало. Ну, так я про что? Она нуженка комдива». начальница шифровального отдела. А вертелы все время в штабе. Мне вообще-то ребята сказали, мол, остерегайся этой бабы. Она по молодым мальчикам большая любительница. А я, да ладно, чем мне бояться? Мне и молодых радиста хватало. Да, попал ты в переплет, Степан. Теперь вот, значит, кровью вину свою перед Родиной искупать надо. Усмехнулся Твердохлебов. Да я искуплю, — обиженно ответил Шутов. — Только Родина-то здесь при чем? — А не надо на замужних баб падать. Кто на замужних баб зарится, тот и Родину запросто продаст. Все усмехался Твердохлебов. — Да не зарился я! — уже всерьез обиделся Шутов. — Она сама меня, как щука здоровенная, зажала. Не вырвешься! В глазах у Шутова стояли слезы и удовольствия никакого, будто смену на заводе отстоял. Твердохлебов захохотал во все горло. Они тащили вещевые мешки с большими кастрюлями и еще связку пустых мешков. Сначала шли во весь рост, а перед самыми позициями за град отряда легли и поползли. В темноте сквозь кисею дождя стали едва различимы брустверы с пулеметами. Мелькали огоньки папирос, смутно слышались голоса. «Вот из этих пулеметов они наших захерачили», — прошептал хорь, обернувшись к Григорию Зурилле. «Когда они в тыл побежали...» «Не надо было бежать», — просипел Зурила. «Хватит вам трепаться», — оборвал их Петр Воскобойников. «Будем глушить или нет?» «А мимо них нельзя проползти?» — спросил Зурило. «Куда мимо? Там проволока с консервными банками натянута. И колья понатыканы». «Тогда будем глушить», — решил Дзурила и первым пополз к брустверу с пулеметом. Воскобойников и Хорь поползли за ним, остальная группа, человек семь, задержалась. «Подождите пять минут, потом ползите», — сказал Воскобойников. В окопчике перед пулеметом под натянутой плащ-палаткой сидели двое солдат. Дзурила и Хорь рванулись одновременно, перемахнули бруствер и упали прямо на плащ-палатку, накрыв ею обеих солдат. Хорь несколько раз ударил их автоматом по головам, и те затихли». Отвернув край палатки, хорь быстро обшарил карманы, выудил две полупустые пачки беломора, спрятал за пазуху. — Это зачем? — зло спросил Зурила. — А ты красноперых пожалел? — оскалился хорь. — С паршивые овцы хоть шерсти клок. Вытащили ремни из солдатских штанов, связали особистом руки, рты заткнули тряпками. Хорь выглянул из окопчика, тихо позвал. Э-э! «Давай за нами». Семь человек с кастрюлями в мешках поползли к брустверу. Впереди были три блиндажа, расположенных недалеко друг от друга. «Какой из них кухонный, черт не пойму!» — щурясь от дождя, бормотал хорь. «Наверное, вон тот!» — указал рукой дзурила. «Счеты решил. А за ним две полевые кухни стоят. Где? Не вижу ни черта. Да вон же, левее чернеют, видишь?» «Ну и зенки у тебя, дзурила-дурила, как у совы». И хорь первым пополз к блиндажу, за ним тронулись остальные. Из ближнего блиндажа вышла темная фигура, посветила вокруг фонариком, остановилась. До штрафников донеслось журчание. Затем фигура встряхнулась и зашагала к тому блиндажу, куда ползли штрафники. Дверь отворилась, и в полосе света можно было разглядеть, что это офицер. в малиновых петлицах сверкнули рубиновые кубики. Штрафники замерли, ждали. Через минуту дверь снова отворилась, и показался тот же самый офицер. В руке у него поблескивала бутылка. Он прошел совсем близко от Зурилы и Хоре. Громко хлопнула навесная дверь. Штрафники поползли вперед. Перед блиндажом замерли. Шелестел дождь, Лица штрафников блестели от воды, словно смазанные маслом. «Если что, стрелять будем?» — тихо спросил хорь. «Ты что, чокнулся? Ни в коем случае!» — испугался Дзурила. «А если не первые начнут?» — не отставал хорь. «Пошли, там видно будет». Уклонился от ответа Дзурила и обернулся, сделал знак рукой. Воскобойников и остальные семеро зашевелились, поползли к блиндажу. Двое поваров, здоровенные парни в нательных белых рубахах, смачно ели тушенку с хлебом, выковыривая мясо ножами. На стое стояли бутылки водки, початая пустая. В углу громоздились ящики с тушенкой, мешки с буханками хлеба. «Когда штрафникам-то жертву подвезут?» С набитым ртом прошамкал один. «Подождут, не сдохнут», — ответил второй. От удара ноги дверь распахнулась, и в блиндаж влетел хорь. Направил автомат на поваров, гаркнул. «Хэнде хох!» Тушенка застряла во рту у едоков. Они медленно подняли руки... Завороженно глядя, как в блиндаж, ввалились еще семеро солдат в немецких мундирах. Стали торопливо бросать мешки банки с тушенкой и буханки хлеба. Наполнив мешок, тут же выносили его из блиндажа. Один держал поваров на прицеле, потом, для верности, их связали ремнями. — В кухнях каша есть? — спросил хорь на ломаном русском языке. — Но... Повара все равно вздрогнули, словно их ударило током. «Есть!» — ответил один, заикаясь. Хоть заткнул ему рот тряпкой и последним вышел из блиндажа, прихватив с собой два больших деревянных черпака. Дочь продолжал сыпать. Возле полевых кухонь уже суетились черные фигуры штрафников. Черпаками они быстро наполнили кастрюли пшенной кашей. Подвы ухватили кастрюли с пшенкой, остальные вскинули за спины вещь-мешки, набитые тушенкой и хлебом, и повернули назад. Рысью миновали блиндажи, добрались до пулеметных брустверов, дождь не кончался. Когда до своих окопов осталось совсем немного, хорь вдруг повалился на землю. — Ты чего? — испуганно спросил Григорий Дзурила. — Ой, ой, а это-то повар... Вертухай обоссался со страху, «Ой, не могу! Эй, ему руки связываю, слышу, журчит что-то, глянула, под ним лужа, вояк оттуда твою!» Хорь лежал на земле, раскинув руки, и хохотал во все горло, и по-прежнему сыпал дождь. «Давай, давай!» Ноги в руки побежали. Штрафники пировали. Большие кастрюли с пшонкой вывалили тушенку и перемешивали черпаками. Глымов накладывал полные миски, мужики жадно ели, торопились, давясь полными ложками. Многие зачерпывали кашу. пятернями. Сопели, вздыхали, чавкали. Те, кому не хватило места в блиндажах, ели под дождем, укрываясь плащ-палатками. И все поминали добрым словом добытчиков. Но, мужики, от общества вам всем спасибо. Уважили. С до войны так хорошо не ел. Прям душа поет, как вкусно». Добытчики чувствовали себя героями. «Эй, дзурила-дурила, добавки не требуются? Кому еще добавки?» — командовал Воскобойников. «Мужики, к утру все слопать надо, чтоб кастрюли чистые были». «Тушенку закопать надоть», — советовал кто-то. «Все не съедим, животы скрутит». Толкнув дверь в блиндаж по ступенькам, спустился Твердохлебов. Штрафники разом прекратили есть, смотрели на командира с полуоткрытыми ртами. — Василий Степанович, Любушка, отведай кулиша с мясом! — пробасил воскобойником. — Вы что же творите, бандиты? — глухо проговорил Твердохлебов. — Кто разбой учинил? Кто придумал? Штрафники молчали. — Или вам лишь... «Нажраться бы, а там трава не расти!» «Нам лишь бы нажраться, комбат!» — серьезно ответил Ротный Глымов. «А там трава не расти! Вы хоть понимаете, что теперь будет?» «А что будет, то и будет», — отозвался Воскобойников. «Хуже не будет», — добавил Дзурила. Утром дочь прекратился, засияло умытое солнце, и в расположении штрафников нагрянули два Виллиса и полуторка с десятью красноармейцами. Предупрежденный Тердохлебов встречал гостей перед окопами. Из первого Виллиса выпрыгнул майор НКВД Харченко, за ним выбрались два повара в гимнастерках с несколькими медалями, в пилотках, в начищенных сапогах. Из второго Виллиса вылез на штаба дивизии полковник Телятников. Из полуторки выгружались красноармейцы, становились в строй, забросив винтовки за плечи. «Построить батальон», — приказал Харченко Твердохлебову. Тот козырнул, побежал к окопам. Майор глянул на поваров, растерянно топтавшихся возле машины, поморщился, как от зубной боли, пробормотал. «Уроды недоделанные!» Батальон выстроился в четыре шеренги, замер. Добытчиков спрятали в середину, в третью шеренгу. Только хори оказался в первой, стоял рядом с Лехой Стирой, и оба постреливали по сторонам шустрыми вороватыми глазами. Гражданин полковник отрапортовал твердо начальнику штаба. «Штрафной батальон, по вашему приказанию, построен». «Ну и вид у твоих бойцов!» — вздохнул Телятников, окинув взглядом строй штрафников. «Махновцы, бандиты!» — одно слово. «Не все ж бандиты», — вставил Твердохлебов. «У нас политических почти половина». «Враги народа», — поправил его полковник Телятников. «Ну да, конечно, враги народа. Еще махинаторы разные есть, хозяйственники, бухгалтерия, убийства из-за ревности, неудачные любовники, есть аферисты и даже фальшивомонетчиков двое. У нас с каждой твари по паре, гражданин полковник». — Да я не о том. — сморщился над штабом. — Во что не одеты? Ведь не разберешь, наши это или немцы. — Так ведь не от хорошей жизни, гражданин полковник, не дают амбундировку, Наклонившись к Телятникову, в полголоса сказал Твердохлебов. — Я комдиву два раза писал. Что, им голыми воевать, что ли?